Глава одиннадцатая Мои шаги приглушал мягкий пушистый ковёр. Десять шагов от кровати до окна, разворот, пятнадцать шагов до двери в ванную, ещё пятнадцать — от ванной к туалетному столику. Бусик разлёгся на кровати, положил мордашку на лапы и пристально следил за каждым моим движением. После того, как мы расстались на пороге моей комнаты с Нейтаном, Я место себе не находила. Его слова, произнесенные перед прощанием, вогнали в ступор. Что это все значит? А если он потеряет контроль над этой пакостью, которую назвал тенью, что будет со мной? Если он единственный в крепости, у кого есть эта штука, то это значит, именно тень Милорда угробила леди Катарину. Но я не могла поверить в это, просто не могла. «Что-то мне подсказывало, что блондин не имеет никакого отношения к покушению на жизнь своей невесты. Всё так запутанно!» Сгрызла все ногти, пока металась по спальне, размышляя, как быть. Когда открылась дверь, и в комнату вошла Элина с подносом в руках, я обрадовалась ей, как родной. «Раздевайся!» — с улыбкой произнесла я. «Ой!» — девушка от неожиданности едва не уронила поднос, но в последний момент удержала его и осторожно поставила на столик. «Простите, леди Катарина», — пролепетала она, — «вы что имеете в виду?» «Мне нужна твоя одежда», — за могильным голосом произнесла я, а потом добавила «и мотоцикл». Глаза Элины стали похожи на блюдца. «Что?» — охрипшим голосом спросила она, хлопая ресницами. Когда я нервничаю, начинаю нести всякий бред. Естественно, в этом мире никто понятия не имеет, о чём я говорю. Здесь никто не слышал о звёздной роли Железного Арни. Про мотоциклы тоже никто и не догадывается. «Ле... ледик Катарина, я не брала», — взволнованно проговорила служанка. «Чего не брала? Теперь я потеряла суть разговора». «Мотоцикл!» Горничная осенила себя каким-то замысловатым знаком, видимо, означавшим Божью защиту. «Точно?» — подозрительно прищурилась я, стараясь держать улыбку. «Клянусь брышасой!» — горячо заверила меня Элина, снова проведя по воздуху рукой для исполнения знака. «О, а вот и имя местного божества! Интересно, это бог или богиня? Впрочем, неважно». «Значит, будем искать», — протянула я, внимательно рассматривая свою служанку. Бедная девица вся скукожилась под моим взглядом, вот-вот снова сползет на колени или того хуже, упадет в обморок, подобно Бронессе. «Раздевайся», — повторила я свою просьбу. «За... зачем?» «За шкафом», — рыкнул я. «Давай быстрее». Чтобы не было сомнений в серьезности моих намерений, Я шагнула к побледневшей горничной и потянулась к тесёмкам её передника. «Я сама!» — отмерла девушка, когда я развязала тесёмку. На меня она не смотрела. Видимо, решила не спорить с хозяйкой, стукнутой на всю голову. «Да не бойся!» — решила всё же прояснить ей немного ситуацию. «Мне необходимо выйти из комнаты, чтобы Уур за мной не попёрся». Босик негромко пискнул на кровати. «И без тебя», — повернулась я к волчонку. Щенок недовольно фыркнул. Ему была неподушемая затея. «Никто не поверит, что ты пошел за Элиной», — примирительно произнесла я. «Ты будешь охранять ее!» Я показала ладонью на свою служанку. «А я скоро вернусь, обещаю». Элина сняла свое платье из простой ткани неброского серого цвета, без лишних украшений, кружев и оборок. Даже не сильно длинная. Гораздо удобнее тех нарядов, которыми был забит мой шкаф. Ростом горничная была немного выше леди Катарины, да и фигурка чуточку плотнее, так что её платье на мне было довольно свободно. Но не могу же я оставить бедную девушку раздетой. Ещё несколько минут мы потратили на подбор платья для Элины, чтобы она могла его носить в моё отсутствие. Не каждый мой наряд подошёл бы на её фигуру. В конце концов я остановила свой выбор на синем бархатном платье свободного покроя. Я помогла застегнуть его на спине, готовой упасть в обморок горничный. Сама собрала волосы в косу, сложив её в корзинку. Нужно что-то придумать с ними. Элина — брюнетка, а я — блондинка. Да и лицо не мешало бы прикрыть, чтобы Уур меня не узнал. «Баф!» — напомнил о себе Бусик. Я посмотрела на пёсика, задержала взгляд на его голубом банте на шее. А это идея. Я видела в гардеробе что-то кружевное и чёрное. Тогда не разбиралась, что это, а сейчас решила рассмотреть повнимательнее. Чёрным кружевом был украшен довольно откровенный пеньюар, а леди Катарина та ещё шалунья. Я смело оторвала от него рукав, повязала его на голову, прячу под чёрными узорами золотистой пряди, обвязала белой лентой и соорудила бантик. За парик, конечно, не сойдёт, но если сильно не присматриваться, то издалека могу сойти за темноволосую девушку со скромной прической и белой лентой в волосах. Однако не стоит обольщаться, Огр так просто меня не пропустит. Я подумала ещё немного, оторвала широкий лоскут от ткани, которую мы ночью использовали в качестве бинтов для бусика, и закрыла лицо на манер медицинской маски. Помню, как пару лет назад на земле бушевала страшная болезнь, нам всем нужно было ходить в масках, чтобы избежать массового заражения. Решила воспользоваться опытом. Взяла на обум ворох одежды из гардероба, перед выходом потерла глаза, чтобы они выглядели покрасневшими, и прищурила их, чтобы скрыть цвет. «А что мне делать?» — робко поинтересовалась Элина, глядя на мой карнавал. «Поспи», — пожалуй я плечами, — «отдохни, поешь в конце концов. Ты же мне принесла еду?» Она кивнула. Меня её забота тронула. Она наверняка знала, что я не смогу нормально поесть при всех этих гостях, так что я тоже буду рада, если девушка сможет немного расслабиться. «А если Милорд придет?» — испуганно спросила она. «Вот это может стать проблемой. Если его светлость припреп...» «В смысле явится?» «Закройся в ванной и включи воду. Все, я пошла». «Ну, с Богом». «Ап-чхи!» — громко произнесла я, открывая дверь. «Захворала?» — учтиво поинтересовался Огр. Я утвердительно качнула у него перед носом грудой вещей, которыми тщательно прикрывала лицо. «Не хватало еще!» — прогремел Уур. «Свадьба скоро, а ты заразу разносишь. А вдруг ты леди Катарину заразишь? Живо к лекарю!» «Обязательно!» — прогундосила я, тщательно шмыгая носом. Для убедительности чихнула пару раз, прокашлялась и, надеясь, что убедила подозрительного охранника, проговорила хриплым голосом. «Леди Катарине нужен отдых!» «Я пока тоже пойду выпью что-нибудь укрепляющее». «Иди лечись уже!» — пробурчал Огр, теряя ко мне интерес. А меня двора запросить и не надо было. Прошмыгнула мимо дальше по коридору. «Надо срочно придумать, куда деть эти тряпки. Больше прикрываться не нужно. Вряд ли кто-то из слуг меня узнает, а господам на глаза и попадаться не собиралась». Только надо их пристроить так, чтобы они не вызвали подозрений, и я могла легко их потом найти и забрать, потому как мне еще возвращаться в свои покои мимо Уура. Свернула в боковой коридор. Тут было тихо и безлюдно. Мои гулкие шаги прокатывались эхом, отражаясь от серых стен. Над головой вспыхивали огни, освещая путь. Небольшие окна с одной стороны коридора тоже давали слабый свет зимнего дня. Я осторожно посмотрела в одну из них. Мне открылся вид на тот самый лес, где мы вчера с Уром нашли раненого бусика. Снежный покров от замка к лесу был изрисован сеткой следов. Я невольно улыбнулась, представив, как волчонок весело носился по белому покрывалу. Но сейчас погода начинала портиться. Тучи заволокли собой небо, сделав и без того не солнечный день ещё более мрачным. Налетел ветер огибая ветки деревьев к земле и срывая хлопья снега с земли. Вот-вот тучи не выдержат свои ноши и прорвутся снегопадом. Даже как-то зябко стало от одного вида закручивающейся воронки из снежинок на выбеленном поле. Ну, хватит стоять. Я ведь выбралась, испокоив не для того, чтобы пялиться в окно, пройти дальше. Осторожно толкнула первую дверь. Оказалась в каком-то подсобном помещении. Стеллаж с инвентарем, пара ведер, швабры, метла. Видимо, здесь хранится все для уборки этого этажа. Сгодится? Встала на цыпочки, чтобы дотянуться до верхней полки стеллажа, и запихала туда ворох платьев. Мне показалось, что они слишком привлекают к себе внимание, так что я перевернула ведро, встала на него ногами и, как могла, более компактно сложила все наряды чтобы, если кто-то вдруг решит посетить эту каморку не обалдел от увиденного филиала гардероба леди Катарины. Весьма довольная собой, я вышла из помещения, огляделась по сторонам, нет ли никого поблизости, и пошла дальше. Миновала ту самую лестницу. Пока не было желания по ней ходить в полном одиночестве, и пошла в другое крыло замка. Здесь я еще не бывала. Впрочем, это крыло не очень-то и отличалось от того, откуда я пришла. Коридор, двери, окна, разве что вид из окна открывался на другую часть леса. Заглянула за одну из дверей. Судя по всему, это была гостевая комната, пустая, здесь явно никто не жил. Убранство у нее было гораздо скромнее моих покоев. Интересно, это нейтон ради невесты расщедрился, или просто экономить на других гостях. Впрочем, неважно, здесь не было следов чьего-то пребывания, да и не интересно мне это. Я пошла дальше, но не успела войти в следующий поворот, как услышала голоса. Кто-то приближался, увлеченно разговаривая. «Нет, ну ты видела?» Знакомый голос баронессы заставил меня замереть на месте. «Какая нахалка!» Всего несколько дней в крепости, а уже ведет себя так, как будто она всегда была здесь хозяйкой. Притащила какую-то псину в замок, прикидывается дурочкой, делает вид, что не знает меня, да и на графа смотрела так, как будто в первый раз видит, лицемерка. «Это она обо мне?» «Да, ваша милость», — отозвалась госпожа дарис «Никакого изящества». Не унималась эта моль в обмороке. Ни утонченности, ни манер. Бедный герцог. Ну и сокровище ему достанется. Но приказы императора не обсуждают. В этих словах сквозила досада. Конечно, была бы твоя воля, ты сама бы побежала замуж за блондина, роняя тапки. Я думала, вопрос об этой выскочке у Лашин. Все не затыкалось баронесса, надеялась, что Нейт... «Все еще не может забыть Селин». Услышав новое женское имя, я даже забыла внутренне возмутиться за фамильярность в виде сокращения имени его светлости. А потом я поняла, что эта парочка вот-вот покажется из-за поворота и увидит меня. Вороха одежды у меня нет, прикрыть лицо нечем, даже бинта, которым я закрывала рот и нос, выходя из своих покоев, не было. Я оставила его там же, где и наряды, так что надеяться на то, что это в обла сушеное меня не узнает, не приходится. Короче, надо валить. Я неслышно отступила, сделала несколько шагов назад и нырнула в первую попавшуюся дверь, от души надеясь, что это не спальня баронессы. Прикрыла дверь и тут же прильнула к ней, прислушиваясь к голосам в коридоре, чтобы в любой момент юркнуть в укромный уголок на случай, если баронесса со своей компаньонкой все же войдут в эту комнату. К моему счастью, дамы прошествовали мимо, продолжая обсуждать, какая я неподходящая кандидатура в жены для его сиятельства. Вот же курицы! Можно подумать, я набивалась на эту должность сомнительной привлекательности. «Милая девушка, а вы долго будете стоять возле двери?» Услышала я мужской голос за спиной и чуть не заорала от неожиданности.